Глава 24. Арина. Вина? вежливо поинтересовался Аркенус, указав мне на мягкое кресло с широкими подлокотниками, сам уселся в такое же напротив. С интересом огляделась, отметив, что у Эльфа таки есть вкус. Все было выдержано в темно-зеленых и коричневых тонах, заставляя вспомнить, они пролазны чаще. По стенам велись лианы, заполняя потолок полностью создавая иллюзию, будто мы в каких-то джунглях, посреди которых высочила высокая ложа. По-другому эту огромную кровать не назовешь. Смятая простыня и сбившиеся одеяла чётко давали понять, что мы с Марком все же разбудили темного властелина, ввалившись посреди ночи. Впрочем, о чем это я? Конечно, нормальные люди и эльфы в это время спят. Повезло еще, что Арк был один. Обернувшись к нему чуть застенчиво пожала плечами. зеленое или голубое?» «Нет, спасибо». Слабо улыбнулась и прошла к указанному креслу. Попыталась устроиться в нем поудобнее, но оно явно было рассчитано, если не на двоих, то на полторы особи точно. В таком, наверное, удобно сидеть, забравшись ногами. Но я успела прошествовать босиком не по одному коридору, и, подозреваю, мои пятки сейчас уж точно не сверкали чистотой. Или же попроситься у Аркенуса сначала в ванную. Хм. Итак, ты хотела поговорить, напомнила себе хозяин спальни. Угу, хотела. Пришла просить, чтобы ты меня убил. Вот так вот сразу. Желательно, мгновенно и безболезненно. Невольно подумалось, что Марк расстроится, когда я не вернусь в комнату. Или не расстроится. Мы всего день знакомы, хоть и кажется, что недели две, как минимум. Ладно. Чего тянуть? И так на душе стало гадко как-то и тоскливо. Еще и Аркенус смотрит чересчур пристально, с толикой сочувствия. Какого цвета кровь у Выпалило совсем не то, что собиралась. Просто мелькнула вдруг мысль, что в фантазийном мире могут быть и привидения. А это убитые души, у которых остались незаконченные дела в этом мире. Я же оливку так и не догнала. «Красная», — выдал Арк на автомате, — И лишь после этого его брови удивленно поползли вверх. «А тебе зачем?» «Да так, следственный эксперимент. Ты уверен, что красная? У него же там древесный сок, все дела». Усомнилась, чуть прищурившись. «А не обманывает ли он меня часом?» «Это влияет на состав, но и вкусовые качества немного, если верить вампирам», — усмехнулся он. «Ты ради этого пришла ко мне посреди ночи?» «Да, то есть нет. Арк». Я тяжело вздохнула и решительно взглянула ему прямо в глаза, собирая остатки смелости. «Ты должен меня убить. Пожалуйста». Последнее слово я прошептала едва слышно, вложив в него все отчаяние, что сейчас меня переполняло. На глазах невольно выступили слезы, и стало тяжело дышать. Да черт возьми, я не желала умирать. Что бы ни твердила, как бы не убеждала себя, но что в день, когда услышала страшный диагноз, что сейчас, когда попала в этот удивительный мир, а больно время отступила, я неистово хотела жить. Арк тут же изменился в лице. И куда девалась его легкая задумчивая улыбка? Вмиг вскочил со своего места и оказался возле меня. По спальне будто бы пролетел ветерок и нестерпимо запахло какими-то тропическими цветами. «Ари, ты ведь не хочешь этого. Зачем продолжаешь просить? Что тебе пообещали за это?» Или чем пригрозили? Ради чего ты готова распрощаться с жизнью?» Эльф тут же забросал вопросами, нависнув надо мной. Но я лишь покачала головой и громко всхлипнула, не в силах говорить. Слезы тут же хлынули по щекам ручьем: «Я должна...» Только и смогла выдавить, и зарыдала уже в голос. Зажмурилась, пытаясь остановить этот слезоразлив, и чтобы не видеть брезгливость в перемешку с презрением в глазах Аркенуса которые, уверенно там появились. Кому же нравится смотреть на плачущих людей? В следующий миг крепкие руки подхватили меня, заставив икнуть от неожиданности, и Аркенус сел в мое кресло, устроив меня у себя на коленях. «Тихо, тихо. Все хорошо. Тебя никто не обидит. Я смогу тебя защитить, поверь. Просто расскажи мне все». Быстро зашептал он, прижимая меня к своей груди, и наглаживая несколько нервными движениями по волосам. Но мою истерику уже было не остановить. Я выплескивала со слезами всю горечь, всю обиду, всю боль, что скопилась внутри меня за последние месяцы. «Не сможешь! Никто не сможет!» прорыдала, крепко вцепившись пальцами в ткань его рубашки и, кажется, даже оторвала пуговицу. «Просто убей меня, пожалуйста! Тебе же...» «Тебе же не сложно!» «Ари, но что ты такое говоришь?» «Об этом не может быть и речи!» Тяжело вздохнул он, не скрывая досады. «Я умираю, Арк!» Прошептала на удивление внятно, уставившись ему прямо в глаза. «Так будет лучше, поверь. Лучше, если ты...» «Я устала. Боги, если бы ты только знал, насколько я устала!» «Ари!» Попытался вклиниться Арк в мой монолог, но я нетерпеливо мотнула головой и прижала указательный палец к его губам. Я устала бояться смерти Арк. Этот страх постоянно со мной. Да я просто в ужасе каждую секунду своей жизни. Но не могу сама, понимаешь? А тут она предложила, и я согласилась. «Это ведь не просто так. Для меня действительно лучший выход», шептала сумбурно, больше ничего не скрывая. Глаза Аркенуса таинственно поблескивали в темноте. Казалось, темной, даже не дышал, боясь прервать мой рассказ. Меня же несло всё дальше. Я думала, лягу на тот алтарь, ты раз, и все, Моя часть сделки выполнена, а она выполнит свою. Но... но... Я судорожно перевела дыхание и вновь всхлипнула, не в силах договорить. тш Ари, слушай меня. все будет хорошо». Я даю слово. Скажи только, какую сделку ты заключила? Что тебе должны были дать за твое добровольное восхождение на алтарь?» В ласковом голосе Арка сквозила неприкрытая уверенность в своих словах и... Мне действительно хотелось довериться ему. Он продолжал с нежностью гладить меня по волосам, и я понемногу успокаивалась от его осторожных прикосновений. «Все, кто знал меня, включая моих родителей, забудут меня. «То есть не будут грустить, когда я... когда меня не станет?» Вот и призналась, под конец фразы, некрасиво шмыгнув носом. «То есть ты перешла в другой мир, где должна была умереть от моей руки, а взамен твои знакомые всего лишь тебя забудут?» — переспросил он недоверчиво. Еще раз шмыгнув носом, просто угукнула, готовая доказывать необходимость моего выбора. Аркенус едва слышно вырыгался. «Ари, солнышко, тебя обманули», — тихо признал он, поморщившись. Я же громко икнула от неожиданности. Мою душу тут же затопила горечь разочарования. «Значит, это все зря, да? Они все равно будут страдать?» Прошептала помертвевшими губами. «Нет, они уже тебя забыли. В ту секунду, как ты покинула свой мир, он тут же залатал образовавшуюся дыру». Истер абсолютно все признаки того, что ты когда-либо там жила. Та девушка, по сути, и так уже выполнила свою часть сделки, перетащив тебя сюда. Но она не приложила ни капли усилий. Ты не обязана выполнять обещания. И потом, ты же на алтарь легла, значит, тоже покончила со своей частью. Чуть улыбнулся Аркенус. О как! Всё, на что меня хватило. Я для родных уже не существую. И никогда не существовала. И умирать с ней обязательно. Вернее, можно провести в этом мире столько, сколько мне осталось. Подучить чему-то Марка, побродить по замку, поболтать еще с Шантаром и Оливкой. Ари, посмотри на меня. А вдруг попросил эльф все тем же ласковым тоном. Невольно перевела на него взгляд, попытавшись как-то незаметно вытереть нос рукавом халата, а то вот-вот быть беде и еще раз шмыгнула. «Ты не умираешь». В первые несколько секунд до меня никак не желал доходить смысл сказанных слов, и я продолжала недоуменно пялиться на Аркенуса. И лишь потом криво усмехнулась. «Вот только не надо меня утешать. Я знаю, о чем говорю. Моя болезнь не лечится. И я готова, правда. Прости, что расклеилась тут. И спасибо, что убрал боль. Не знаю, ты или целители, но правда, спасибо». Тебе не только боль брали. То проклятье или, как ты сказала, болезнь, вытягивала из тебя жизнь. Было безумно тяжело, но мы справились. Тебе больше ничто не угрожает. Произнес Арк проникновенным тоном, и я почувствовала, как он напрягся. О как! Выдавила, не в силах поверить. Хочешь сказать, я буду теперь жить? В смысле, не просто отсчитывать минуты, не зная, какая окажется последней... «А в самом деле?» «Передо мной теперь годы...» «Да что там годы? Десятки лет?» Арк почему-то вдруг смутился и отвел взгляд. «Я же только сейчас поняла, в каком виде и у кого на коленях рассиживаюсь». Слегка покраснев, осторожно сползла на пол. «Да, Ари, у тебя впереди целая жизнь», — подтвердил он. «А почему ты мне сразу не сказал?» Пробормотала чуток заторможенно, Чувствуя, как из глубины души поднимается шквальная волна безумной радости, а на глаза вновь наворачиваются слезы. Только теперь по иной причине. Тогда думал, что ты рисуэла. Планировал использовать это, чтобы склонить к сотрудничеству. А потом как-то... Не знаю даже. «Прости», — поморщился он. «Спасибо», — воскликнула я и повисла у него на шее, едва не завалив своим порывом вместе с креслом. Даже на эмоциях чмокнула его губами в щеку, заодно ткнувшись сопливым носом. «Боги, ты не представляешь, насколько я тебе сейчас благодарна. Спасибо, ты мой герой». «Эм, да я как-то...» Кажется, Аркенус даже покраснел после такого заявления. «Правда, правда. Вот что хочешь для тебя сделаю. Вот прям вообще». Выпалила вне себя от восторга. «Снова предложишь потрогать хвост Шантара?» «Спасибо. Мне, пожалуй, хватит и устной благодарности», — хмыкнул он. Я же просияла в ответ и вновь шмыгнула носом. «А где у тебя ванная?» «Та дверь?» «Прости. Я сейчас, а то...» неопределенно пошевелила пальцами перед лицом. «Сам понимаешь. Я сейчас. Быстро. Только никуда не уходи!» Крикнув ему это, бросилась к примеченной двери. Удовлетворенно вздохнула, обнаружив там действительно ванную. Тут же бросилась к раковине и едва с криком не отпрыгнула, узрев в зеркале свое отражение с покрасневшим, опухшим от слез, влажно-блестящим лицом. Бр! Так. Умыться. Срочно умыться. И заодно потом ноги сполосну от пыли, раз уж я здесь. Пока спешно намыливало лицо, меня настигла одна очень важная мысль. Допустим, это правда. Меня все забыли, и я не умираю. Это просто потрясающая новость. Вот только что мне теперь делать? Как я могла приспособиться в фэнтезийном мире? Проблемка. Надеюсь, Аркенус сможет мне подсказать и на первое время помочь, рекомендацию дать какую или еще что. Осталось сообразить, что я умела, помимо попадания в неприятности.